Глава 47. Алия. Вчерашний неожиданный уход Артема задел. Честно говоря, я испугалась, что это все Конец сказки. Но нет, вечером было неизменное пожелание спокойной ночи, а утром Стельмах позвонил и сказал, что без вариантов, мы едем кататься на горках. Новость отличная, и, возможно, мне удастся немного отвлечься от тяжелых мыслей. Все эти дни я прожила в настоящей прострации, ходила, наверное, не лучше зомби. В голове крутились и вертелись куча страхов, сомнений и переживаний по поводу моего состояния, возможной беременности и реакции Артема на эту новость. Рано, конечно, об этом думать, потому что еще ничего толком не известно, и это только мои догадки, но остановиться не могу. Запись к моему врачу была только на понедельник следующей недели, а тест выдал абсолютную бредятину. Состояние неизвестности убивало, и я не знаю, что будет, если это снова окажется Ляля. -ля. Вот просто абсолютный и непроходимый тупик. Стермах только начавший привыкать к нам с мышкой, наверное, будет бежать быстро-быстро, примерно как вчера. В общем, мысли-мысли, и их много, и покоя они не дают. — Муся, а мы куда поедем на выходных? — высовывает из спальни любопытный носик дочурка. — Деда с бабой прилетают завтра, — произнесла вслух, и самой стала не по себе. Возвращение родителей означает, что Стельмах, скорее всего, уже на днях заведет с отцом серьезный разговор. Внутри все холодеет, и мне резко становится плохо от мысли, чем это все может закончиться. В панику мне не дает скатиться стук в дверь. Быстро беру себя в руки и открываю. На пороге стоит Артем, как всегда безупречен даже в джинсах и черной парке. Мужчина пробегает по моей фигурке голодным взглядом и улыбается, замечая маячащую позади мышку дядя Артем, привет зеленоглазая юла заскакивает на руки к отцу и смачно целует в щеку привет моя хорошая что вы готовы нет с тех пор как он стал постоянно мелькать в нашей смышкой жизни мне легче не стало так и тянулось неимоверной силой к нему иногда уровень неловкости между нами достигал наивысшей точки и не только я терялась но и артем мы все еще ходили под той тонкой грани когда каждое даже мимолетное прикосновение могло быть последним шагом в пропасть чувств. Честно говоря, я уже была готова упасть. Но Артём не делал почти никаких движений и намеков, кроме вот таких сжигающих изнутри взглядов. У меня было стойкое внутреннее ощущение, будто мы оба замерли в ожидании чего-то. Только вот чего? Где уже этот спусковой крючок? «Готовы!» — хохочет мышка, натягивая теплую курточку. «А где Алти?» «Действительно, этого неугомонного пса нет. Неужели Артем не выдержал и вернул собаку туда, где купил?» «У Максима. Пусть поводится ему полезно». «Испытываем терпение Гаевского? Боюсь, его так надолго, как тебя не хватит». Артем присаживается на корточки и помогает дочери застегнуть зимние сапожки, которые Майя на самом деле очень не любит, и когда я заставляю их надеть, вредничает и капризничает артем уже зеленоглазка с гордым видом маленькой принцессы вздергивает подбородок и улыбается я буду принцессой говорит майя на полном серьезе а ты кололем а муся кололевой мы с артемом переглядываемся и тихо смеемся осталось найти дракона хотя что это я есть такой попадимо наш дракон вот скоро приедет и чувствую прикроет лавочку вот тогда точно запрут меня в башне и придется с с боем в мою темницу прорываться «Как скажете, принцесса, карета уже подана. А вы готовы, ваше высочество?» «Помощь ваша нужна, король», — посмеиваюсь. «В гардеробе надо достать плюшку или ледянки». «Какую плюшку?» «Сголок кататься», — Серьезным тоном хмуря бровки говорит Майя. «Ты что, дядя Алтём, никогда сголок не катался?» «Не катался. Научишь?» «Только на ногах я не умею, а на коленочках муси не лазлисает. Только на попе». «А попа на ледянке», — натягиваю на свою болтушку теплую вязаную шапку под недовольное пыхтение ребенка. «Понял, попа на ледянке, и никак иначе». Горнолыжная база, на которую мы приехали, находится в каком-то часе езды от города. Зато широкие просторы, потрясающий вид и снег. Много снега, искрящегося на солнышке. Оно, кстати, пригревает сегодня вовсю. Наверное, этим еще можно объяснить присутствие тут массы людей». Вот прямо ощущение, что все из города перекочевали на эту самую базу. Кто с лыжами, кто с бордами, а кто так же, как мы, приехали отбивать пятую точку на горках. Горки. В детстве никогда не любила это дело. Упала однажды неудачно, и после этого появился глупый страх. И если учесть, что местные горки — это горище, то с моим страхом высоты они кажутся просто убийственно страшным развлечением. Но мышки нравятся, и они вот уже час с Артемом съезжают вниз, бегут наверх и так по кругу. «Муся, я катю на сказку!» Спустя почти два часа и сотни фоток на телефоне с довольными моськами отца с ребенком, мне едва ли не силой пришлось тащить их к собачьим упряжкам, но неудачно. Майя узрела яркую вывеску и упрямо тыкала пальчиком, отказываясь идти дальше. «Мы же хотели еще на горках кататься, солнышко!» Поправила съезжающую на глаза шапку малышки, вальяжно рассевшуюся у отца на руках. Там будет дед молос, пожалуйста, муся! надула губки Мая и переводит свои глазюшки то на Артема, то на меня, ожидая хоть от кого-то разрешения. Я не знаю, там вроде как дети должны быть без родителей, пожалуй, я плечами, засомневавшись в том, что это хорошая идея. Почему нет? улыбается Артем и ставит Юлу на ноги, которая тут же припустила к билетным кассам. Мелкая еще, но иногда уже чересчур самостоятельная. Хотя, чего я ожидала? С такими генами и упрямыми предками. «Расслабься, все нормально», — приобнял за талию Артем, увлекая за собой. «Мне будет неспокойно». «Это просто спектакль. Помимо Майи, там будут еще дети». Сказано, сделано. Мышка абсолютно спокойно, с довольной мордашкой осталась сидеть в первых рядах маленького зала и восторженно глядеть на вышедшего из-за кулис, разряженного в костюм Деда Мороза актера. Небольшая сцена сияла в свете фонарей и гирлянд, украшена была новогодней атрибутикой и, конечно же, пушистой елкой. Многие уже вовсю готовятся к празднику. И только я пока не могу взять себя в руки, как заправский сыщик высматриваю в толпе детишек потенциальную угрозу для своего непоседливого чада. Лия, представление только для детей. Я бы, наверное, так и стояла, подглядывая из-за угла, если бы не Артем, который подцепил меня за локоть и уверенно потянул на себя. «Может, мне тоже интересно?» Очень вялая попытка протестовать явно не убедила Стельмаха, только заставила скептически выгнуть бровь и усмехнуться. Идем, у меня есть более интересные мысли на этот час», прошептал на ушко, вызывая стройные ряды мурашек и порхание задорных бабочек внутри. Я, как одна из ужасно испорченных девочек, сразу себе на этот час нафантазировала не весь что и не весь где. Но я же мать не давала мне сдвинуться с места и так просто поддаться искушению. Она же маленькая, как ее там одну оставить? Делаю неуверенный шаг, нахмурившись. Давай тут постоим. Идем, говорю. Легкий поцелуй висок, как способ отвлечь от дурных мыслей. Что ему не сразу, но удаётся. Она у нас самостоятельная девочка. Ты ее правильно воспитала, Лея? Уговоры уговорами, но внутри все равно сидит чувство страха и потряхивает от волнения. Выходим на улицу из небольшого одноэтажного здания, где, собственно, и идет уже представление и замираем посреди улицы и несущейся толпы. «И какие же у тебя были интересные мысли?» «С горок кататься пойдем». «Ты шутишь, что ли?» «Я думала...» «Чуть не ляпнула, о чем я на самом деле подумала, но вовремя поймала на себе предостерегающий взгляд и прикусила язык». «Не смешно, я не пойду». «Да куда там?» «Не пойдешь ты с ним, ага». Этот самоуверенный красавец-мужчина наглым образом, как на буксире, тащит меня за собой наверх самой высокой горки и соблазнительно так улыбается. «Иди сюда!» — усевшись на плюшку, тянет ко мне руки Артем. «Нет!» «Алия, давай!» — машет Артем. «Я с горок последний раз лет в десять катался. Ты сегодня с мышкой уже накатался? Они маленькие были. Да ладно тебе, давай молодость вспомним!» Вспоминай, пожалуйста, один, а я постою тут и подожду, пока ты наслаждаешься проснувшимся в одном месте детством. Лия, нельзя быть такой серьезной. Артём, нет. Лия, смеется мужчина своим сексуальным смехом, вот только мне совсем не смешно. Неужели ты струсила? У меня колени дрожат даже просто стоять так высоко, а о том, чтобы съехать, и речи быть не может. Ты же со мной. Нет. Уверенно пресекаю всякие возражения и разворачиваюсь, собираясь уйти, не видеть этого нахального пристального взгляда, но не успеваю. Артем хватает за запястье и тянет на себя. Скользко и вполне естественно, что не удержав равновесия на склоне, я падаю прямо на колени к этому сексуальному негодяю, восседающему в плюшке, крепко прижатая его сильными руками так, что не сдвинуться. Попытки брекаться тоже не помогают. — Ты не сделаешь этого, Стельмах! — испуганно вцепилась в руки мужчины на своей талии. — Проверим? — Тёма, нет. Но меня он явно не слышал, а только сильнее обхватил, прижав к себе и оттолкнулся негодяй. «Артем, — Артём, блин! Так громко я не визжала давно, до надрыва голосовых связок. Сердце ухнуло в пятки, когда резиновая шайба заскользила вниз по накатанной высокой горе, постепенно набирая скорость и вышибая остатки жизни из моего напрочь пропитанного страхом тельца. Мимо с бешеной скоростью проносятся деревья. На периферии сознания отмечаю, что Стельмах бессовестным образом потешается и выдает что-то вроде «оглохну я от твоего визга», но держит крепко. Даже очень. И в какой-то удивительный момент, словно выключатели щелкнули, я просто начинаю ловить кайф от происходящего. Словно в омут с головой, внутри только проснулся азарт. Щекочущиеся скоростью нервишки подзадоривают, адреналин в крови зашкаливает и… горка заканчивается. Абсолютно бессовестным образом, бам, и мы тормозим. Это все что ли, выдыхаю возмущенно. Я не хочу, Артем. Нет, Артем. С ума сошел Артем. Дразнится стельмах, ухахатываясь, а мне реально мало. Еще хочу! подскакиваю на ноги и тяну за собой Артема. Ну, нет, детка, ты меня оглушила своим визгом и отдавила все, что там. Ой, да брось, пошли, говорю! В общем, мы, как малые дети, весь час прокатались на горках, отбив себе всю пятую точку и набесившись до красных щек. В итоге, вместо отдыха, пока дочурка смотрела сказку, мы с Артемом умаялись и еле стояли на ногах. А когда пришли забирать свою ягозу... «Муся, идем на голки!» — визжит Мая, натягивая шапку и хватая ледянку. И все снова по кругу. День пролетает совершенно незаметно. Перед отъездом домой устраиваемся в уютном кафе с кружечками горячего, дымящегося чая. Лица у всей нашей троицы раскрасневшиеся, взгляд безумный, волосы растрепанные, но мы счастливы до невозможности. — Мы ещё снеговика должны сделать, дядя Алтём. — Точно! — забавляется мужчина, делая задумчивый вид. — Вроде на снеговика мы не договаривались. — Давай сейчас договоримся. Не растерялась мышка, чем вызвала очередную волну смеха. Наш маленький моторчик, девчушка-хохотушка. Тебе сказка-то понравилась, щелкаю по носу свою елу. Не морщится мышка, голки мне больше понравились, а давайте мы еще приедем сюда завтра. Завтра деда с бабой прилетают и ждут тебя у себя в гостях. Во сколько? В микс слетает весь задор с лица Артема. Вроде как уже в восемь утра будут в городе. Мужчина задумчиво кивает и отводит взгляд. Пока мышка отвлеклась на пробегающих мимо детей. Я нахожу ладонь Артема и накрываю своей. Может, пока не стоит? Начинаю неуверенно, в надежде отсрочить неизбежный разговор. Стоит ли я? На этом и все. Спорить и доказывать ему обратное уже поняла бесполезно. Наверное, он и прав. Чем раньше отец все узнает, тем раньше закончатся эти мучительные дни неведения и гадания. После кафе атмосфера нагнетается. И все так же весела в нашей компании только мышка. Щебечет всю дорогу до дома, а мы с Артемом плаваем, каждый в своих мыслях. К дому подъезжаем уже в начале восьмого. «Вас проводить до квартиры?» «Да нет, мы сами можем. Не хочешь зайти?» Давлю из себя напряженную улыбку. «Устал очень. Укатали вы меня сегодня, девушки?» Смеется стельмах. «Поеду до дома». «А ты завтра к нам приедешь?» «Мы завтра к деду с бабой поедем, малышка, забыла?» Встреваю в их между собойчик со страхом ожидая завтрашний день. Ну вот, завтра вам будет не до гостей. Слушайся, маму, хорошо? Холосо, пока, дядя Алтем, смачно чмокнув Артема в щеку, Майя выскакивает из машины. До встречи, приподнимая уголки губ, снова ощущая неловкость, повисшую между нами. И так было почти все время, что рядом не крутилась Майя. Она была своеобразный отбойник между нами, смягчала углы и подавляла не самые приличные желания в обществе друг друга. Лея. поддается чуть вперед мужчина. Что? Спасибо. Так тихо и искренне, что дыхание сбивается. За что? Сердце выскакивает из груди, когда взгляд мужчины опускается на мои губы. Тяжело сглатываю ком в пересохшем горле. За шанс все исправить. Артем. Чем бы завтрашний разговор с твоим отцом не закончился, я не оставлю маю. Маю. Да, точно. маю. Свою дочь. А я? Ну что я? Просто мать его ребенка, и не более. Стало обидно до да боли и слез. Отворачиваюсь, прерывая этот немой разговор взглядами и дергаю ручку двери. «Тебе спасибо, Артём!» И выхожу, не давая ему возможности опомниться, а мне — возможности, как последней нюне, разреветься перед ним. Подхватываю мышку за руку, увлекая в сторону подъезда, жутко желая оказаться дома. Родные стены греют. «Дядя Артём не уезжает, Мусь!» Оглядываясь, хохочет мышка. «Уедет, моя. Артём сегодня тоже устал!»